Глава 20. Мои слабости. Илвус де Мор. "А ну выходи! Я тебя не больно зарежу", закричала моя ненаглядная жена на весь лес. "А, «Ага, сейчас!" Вот взял и вышел на собственную казнь к этой смертоносной фурии. Я прятался в небольшом овражке, окружённом деревьями. Надо было переждать какое-то время, пока Валькирия немного успокоится, а то может в порыве злости отрезать какую-нибудь жизненно важную конечность. Ну вот знал же, чем всё закончится, но не смог остановиться. Как говорится, мои слабости опять меня износили. Мы были в пути уже 8 сутки. Виола всё-таки сдружилась с той шерстистой ящерицей, которую ещё и дала имя Мрак. Лично я бы назвал эту тварь крокозябр. С детства ненавижу ящериц, тем более волосатых. Мы с ней сразу не сошлись характерами. Отправляясь в Мерзании, я попросил Личную мне наделать в дорогу бутербродов с бужениной, которые любой нормальный человек съедает в первый же день пути. И на первой же ночёвке, возвращаясь с дровами для костра, я заметил это убегающее от моего весь мешка с волочь. Она прогрызла дырку в ткани и сожрала почти всё мясо, не успев лишь слёмзить последний кусок. Но мою жалобу по поводу откровенного воровства Виола меня послала в пекло, поплакаться под хвосты своим родственничкам-демонам. И мол, мрак вообще не такой и вообще, он очень воспитанный мальчик. Тогда я начал разрабатывать план мести. Присясь в седле на лошади целый день, все время всякая дуря в голову лезет. Кстати, лошадку я взял ту же, на которой прибыл в столицу и которую пришлось немного запугать перед этим, чтобы начала меня слушаться. При моем приближении ее все так же парализовало, но в пути слушалось беспрекословно. И только на следующий день план созрел. который сегодня я воплотил в жизнь. Я заметил, что Умарт проявляет интерес к молниям между большими ушами этого шерстинова с сапогас с ножками. Тогда я решил ещё больше подогреть интерес вампира, рассказав про электричество. Умарт всегда был в душе больше учёным, чем мастером пыток. Поэтому из-за ворождённого любопытства согласился на плов ящерицы и последующий эксперимент. Пока не видит Виола, он решил заманить ее кусочком мяса в полуметровую яму, сверху прикрытую листвой, выложенной на мелком хворости. И вот, когда все было готово, на очередном привале, пока моя жена отлучилась по нужде, вампир поманил куском сырого мяса эту черную бестию. И все получилось как нельзя лучше. Ящер провалился в яму и, смешно перебирая лапами по земле, чирикал и стрекотал молнией между ушей, пытаясь выбраться. Я, конечно, электриком в своем родном мире никогда не был, но на уровне знаний обывателя предположил, что если дотронуться одновременно до обоих кончиков ушей, когда между ними появляется молния, то что-то обязательно должно произойти. Как минимум замыкание, что и поспешил, доверившись мне, сделать у Март. приложив целиком металлический нож к кончикам ушей ящера. Шарахнуло очень красиво. Из ямы в разные стороны долбанули искры. У Марты откинуло метра на три, а ящер, как пробка, вылетел из ловушки куда-то в сторону. Я сам не ожидал такой сильной реакции. Испугался, что у Марты убило разрядом тока, но, подбежав к нему, успокоился. Сердце у него билось, хотя он и лежал без сознания. А волосы в буквальном смысле встали дыбом, видимо, молния прошла через него. "Иел, вус. Млять, я пробью тебя", услышал я угрожающей интонацией своей жены. Обернувшись, я понял, что оправдоваться уж тем более отмазывался, мол, я ни при чём, было бесполезно. Весь наш небольшой лагерь уставился на меня, даже в глазах Уголька я заметил сочувствие. И сделал самое логичное на тот момент драпанул в лес. И вот, сижу в какой-то сырой яме, прячась от гнева своей благоверной. А если её питомцы поджарили до смерти, то переломов избежать мне точно не удастся. Иногда мне кажется, что шило в заднице и есть мой внутренний стержень. Позже я узнал, что мрак выжил, лишь шорстка на кончиках ушей чутко поджарилась. Но сейчас в любом случае надо было выдержать паузу, пока Валькирия не спустит пар на ком-то другом. Занять себя было нечем, и яковоряя стровинкой в зубах, невольно вспомнил наш разговор с лордом Лугатом перед выездом в мерзанию. Мы с ним вышли в город, чтобы по его словам, нам никто не мешал в замке императора, ибо и у стен есть уши. И зайдя в ничем не приметную таверну, вампир, не теряя времени, сразу перешёл к сути. Илос, ты осознаёшь всю ответственность, которая легла на твои плечи? Жизнь всего нашего мира в будущем зависит от тебя. Ты избранный. Об этом в первую нашу встречу мне намекал ещё твой названный отец Аригат. Я сразу разозлился. Лугат, даже боги не будут диктовать, что мне делать. Я живу своим умом и не собираюсь плясать под их дудку, хотя, конечно, прекрасно осознаю, что захотят оба из них. И от меня даже памяти в этом мире не останется. Но все равно роль безропотной марионетки в их играх на себя примерять не собираюсь. — Ладно, ладно, — дал задний лорд. — Знаю твой характер и спорить не буду. Я хотел тебе сообщить о другом. Начав мысль, Лугат тут же замолчал, видимо, обдумывая, как лучше мне сообщить какую-то новость. — Что-то с Линой и ребенком? — с нетерпением предположил я. С ними всё в порядке. Успокоил меня лорд, но поговорить хочу именно о них. Ты помнишь Юмия, недавно обращённого вампира, который с нами захватывал замок Роды несущий смерть и которого я послал приглядывать за матерью твоего будущего ребёнка? Конечно, помню, ответил я, не понимая, к чему клонит вампир. Так вот, продолжил он, Клаус мне сообщил, Что между ними Линой вспыхнула любовь, причём взаимная, и естественно, пока только духовная. Мой внук сделал так, чтобы они не виделись, но Лина объявила голодовку, и пришлось из-за угрозы здоровью ребёнка вернуть Юми в статус её телохранителя, и мальчика на побегушках. Честно говоря, и Юми, и сама мать твоего ребёнка, и даже Клаус боятся твоего гнева. Они все в курсе, что ты сын бога удачи. Поэтому сам понимаешь их реакции и опасения. Я сидел с лицом идиота и не знал, что на это ответить. Клини я не испытывал ничего, кроме благодарности, и даже до сих пор не чувствовал себя будущим отцом. И пока не осознал этой ответственности, а тут такой поворот событий и драма с непредвиденной концовкой. Лугат, я сейчас понятия не имею, как на это реагировать. Конечно, я не против отношений Юми и Лины, но уж точно не сейчас. Пусть сначала родится дитя. Я постараюсь посетить клан и тогда решим этот вопрос. Лаусу передай, чтоб следил за ними и пока не допускал их сближения. А меня пусть не опасается и принимает решения без оглядки на моё родство с Оригатом. Больше у сейчас от меня не жди. Но большего пока от тебя не требуется. Задумчиво согласился Лугат. «Илус, ко мне тут недавно Кероний заходил и как бы между делом поинтересовался. Правда, что на площади от удара того мага, который организовал нападение на дворец, вас защитила богиня охоты Дионелис? Я-то со слов у Марта и Везунчика в курсе тех событий. Но Кероний ничего объяснять не стал». е послал зат любого из светлых богов на его выбор. Илос, не поведаешь, что происходит. Мне пона рассказывали о твоих приключениях, я уже и сам не знаю, чему верить. Я ухмыльнулся, но промолчал. Самому иногда не верится, что это всё со мной происходит. Иногда даже казалось, что если зажмуриться, посидеть так какое-то время, а потом открыть глаза, Но вижу свою комнату с обоями, которые лень поменять уже несколько лет. Куплены недавно плоский телевизор, висящий на стене, и компьютер на столе в углу за диваном. Хотя, если честно, то обратно я уже не хочу. Тут моя семья, мои настоящие друзья, которых у меня никогда не было. Тут мой клан. Тут моё место. Я веже что рассказывать: не гори желанием. Тихо прищурившись, сделал еще попытку вампиров. — Лугат. — серьезным тоном ответил я. — У богов свои заморочки между собой. А я просто недоразумение, которое оказалось в центре этих интриг. Уж поверь, эти знания о спокойствии тебе в жизни не прибавят. — Хорошо. Это не мое дело, — согласился он. — Я бы хотел тебя предостеречь. Ироний не просто так вынудил тебя поехать с ним в мерзанию. Император бы в принципе не послал своего самого верного пса для урегулирования обычного возможного военного конфликта. Для этого есть обученные послы и специалисты по внешней политике. Что-то происходит, чего они нам не захотели сообщить. Так что будь осторожен и не нарывайся на неприятности. — Лугат, чтобы найти неприятности, указатели не нужны, — сумничал я. — Они сами меня находят. Потом у меня предстоял тяжёлый разговор с гномом. Я решил оставить донора в столице и попросить его взять дело по продаже амулетов омоложения покойного Иргарта в свои загоребущие ручонки. В гноме была коммерческая жилка, и подоробовать он не будет, по крайней мере, мне хотелось так думать. Я твёрдо решил в память о маге продолжить его дело. В помощь гному решил оставить везончика и лаконта. Везунчик должен будет, как представитель вампиров, решать силовым методом конфликта, если такие будут иметь место и охранять гнома. А Лаконт должен исполнять роль подручного донора и подчиняться ему. Сейчас Лаконт, у которого в криминальном мире знали под прозвищем «Призрак», было не место в нашем отряде, в котором будет находиться глава безопасности империи, иначе рано или поздно они сцепятся. А меня даже возможность их конфликта не устраивала. Как же возмущался гном, когда узнал, что не поедет с нами. Хотя нет, не возмущался, он просто орал на меня. Как он только меня не называл! И врошу волосом в задницу сколопендры, и веслоухом глупым гоблином, и даже вонючим фекалиями тостой мамаши какого-то пещерного жабаноса. В общем, он был очень красноречив и старался выплеснуть все свои эмоции с запасом на будущее, на то время, пока я буду в отъезде. Но я был неумолим. Торговое дело Иргорта всё равно оставлять было не на кого. Тут же Таурон в обязательном порядке, как магическая поддержка, ехал с нами. Везунчик тоже начал высказывать своё недовольство и протестовать против моего решения, но быстро замолк, когда я пообещал передать его жалобы на рассмотрение Валькирии. Только Лаконт, понимая всю ситуацию, не вопил, а лишь поинтересовался, когда он сможет дать клятву на крови и выполнить свое обещание, которое дал, когда мы сидели вместе в камере дворца за убийство Лютого, на что я лишь отмахнулся. Мне хватило клятвы Иргарта, который, по словам богини смерти, стал моим хранителем и погиб за меня. Больше такие жертвы мне даром были не нужны. Я высунул голову из-за врага и огляделся. Огонь костра нашего лагеря было видно между деревьев в наступающих сумерках. Даже странно, что Виола не прочёсывает лес в поисках красивого меня. Появилась мысль: "Пойти сдаться своей жене". Но потом подумал, что если её ручная рептилия не выжила после нашего эксперимента, то быть мне инвалидом до утра, пока кости не срастутся, которые Виола мне обязательно переломает. И решил ещё немного отсидеться и задумался о наших отношениях с ней. Я до сих пор не смог разобраться в себе. Люблю ли я свою жену? В тот момент, как я пришёл в сознание после нападения на дворец, когда Виола меня воспитывала путём избивания полотенцем в голом виде, треща аппетитными титими, она проговорилась, что любит меня. Потом, конечно, съездила мне в челюсть, но самого факта признания это не отменяло. А я, как деревенский лопух, никак не мог определиться в своих чувствах. Секс с ней, конечно, это было нечто. Мой демон один раз распробовал через моё тело этот способ получения наслаждения, теперь постоянно подвывал где-то глубоко в сознании и просил выпустить его, дабы не медленно приступить к изнасилованию этой непокорной вампирши. Конечно, до этого я сам никогда не испытывал такой гаммы эмоций и физического удовольствия, как со своей сумасшедшей супругой, которая каждый половой акт так и норовит укусить меня и попить мои крошки в прямом смысле слова. Но вот я не понимал, имеет ли отношение наша безумная страсть в постели к настоящим чувствам друг к другу. А ведь мы играемся, и виола может забеременеть, хотя для вампиров зачатие ребёнку большая редкость. Не исключать такой возможность было нельзя. И тут меня осенило: как я могу проверить свои чувства к ней? Как же я мог об этом забыть? Шкатулка! Я решил при первом же удобном случае попробовать этот необычный метод проверки наших взаимных чувств. Мои ум заключения перебил запах готовившейся мясной похлёбки на костре, доносящийся со стороны лагеря. И в желать я тут же заурчала. Ну раз меня никто не ищет, и из принципа решил ещё подождать. Вспомнил, что у Марта наверняка пару дней будет дуться на меня за такую подставу. Да уж, не получилось из него и электрика высшего разряда. Было интересно, кто сегодня готовит ужин. Женщин в нашей компании в этот раз было больше, чем хотелось бы. Да и вообще, команда получилась очень разношёрстной. Я с Виолой, куда ж без нас. Таврон со своей ненаглядной эльфикой, с которой, видимо, последнее время вообще не расстается. Уголек, который навязал мне Лугат, аргументировав это лаконично просто, мол, ей надо развеяться. Мой горе-телохранителю Март, гарпия, которая должна была как-то реабилитироваться в глазах начальства после того, как не смогла удержать меня в таверне перед встречей с Лютым, И, конечно же, сам зачинщик этой авантюрной поездки Кирони де Фурт. Было очень удивительно, как представительницы нашей женской части команды до сих пор не сцепились и не поубивали друг друга. Женский спецназ молят, чтоб его. Вдруг мои мысли о смысле жизни прервал хруст лесного сушняка. Я сначала подумал, что это моя жена всё-таки решила найти и расчленить своего обожаемого супруга, но потом хруст повторился. И шум исходил чуть правее с противоположной стороны от нашей стоянки из глубины леса. Это меня насторожило, и я, вынув нож, выбрался из оврага, и стараясь не повторять ошибок, крадущегося по лесу, смотрел под ноги, обходя сухие ветки, аккуратно начал пробираться в сторону шума, который уже повторился не единожды. Пройдя по моим подсчётам метров 30, я затаился. И тут появились разумные в плащах. Пройдя метров 8 в сторону нашего лагеря, они начали скидывать плащи. И их манипуляции можно было расценивать как подготовку к бою. Каждый проверял оружие и снаряжение. Это были бойцы человеческой расы, но они явно не относились ни к наёмникам, ни уж тем более к разбойникам. то было какое-то военное подразделение, об этом говорила их синхронность действий, выправка и идентичность экипировки. Один из них подошёл очень близко к моему месту дислокации и присел, видимо, ожидая команды старшего. У меня был выбор: пропустить их вперёд и напасть сзади или сделать это сейчас и поднять тревогу. Я решил, что пропускать их глупо, вдруг это лишь малая часть отряда. И следовало действовать немедленно, чтобы успеть предупредить своих. Я приготовился к прыжку, чтобы одним ударом, нажав горло, убить ближайшего, а потом выпустить своего зверя и устроить им кровавую карусель. И уже хотел рвануть вперед, как вдруг. Сзади прилетел удар по голове, а следом темнота.